«Ярд примерно такого же роста, что и Данкан Хопли», — продолжал Хустон. «Но когда я видел его за обедом, он едва прикасался к еде, ел, как птичка. Может, правда, он тайком с артирой наверстывает? Но не думаю. У него и рожа-то вечно какая-то голодная, сам знаешь». Беллей слегка улыбнулся и кивнул. Он знал, Ярд Стивенс выглядел, как говорила его матушка, так, словно ему от еды никакого толку не было. — Скажу тебе больше, хотя эти разговоры, я думаю, между нами. — И тот, и другой курят. Ярд Стивенс утверждает, что выкуривает пачку Мальборо в день. Данкен говорит, что выкуривает две пачки Кэмилла, В день? А это значит три, а то и три с половиной. Ты когда-нибудь видел Данкена без сигареты во рту? Или в руках? Билли подумал немного и покачал головой. Тем временем Хустен обслужил себя очередной мощной понюшкой. — Все, хватит, — сказал он и решительно задвинул ящик стола. В общем, Ярд выкуривает полторы пачки легких сигарет, а Данкин – три пачки или больше крепких сигарет. Но из них двоих, Ярд Стивенс, нарывается на рак активнее, чем другой. Почему? Из-за проблемы метаболизма. А темпа метаболизма каким-то образом связаны с раком. Есть врачи, которые заявляют, что мы найдем средства лечения рака, когда разгадаем генетический код, но ну, может быть, какие-то разновидности рак. Но никогда мы до конца не раскроем тайну рака, пока полностью не поймем природу метаболизма. Что и возвращает нас к Билли Халлику, невероятно худеющему человеку, или лучше так, сокращающему массу не увеличивающему массу, а именно сокращающему. Хустон по-дурацки расхохотался над собственным суррогатом юмора. Билли подумал, если кокаин вытворяет с тобой такое, лучше уж принимать пряники-колечки. Ты не знаешь, от чего я теряю весь? Нет, Хустон был явно доволен этим фактом. Но я полагаю, что ты внушил себе похудеть. Так делают, ты знаешь. Примеров самовнушения полно. Приходит иной деятель, который хочет сбросить вес. Обычно у таких из-за страха перед ожирением сердце дает сбой Обмороки случаются во время игры в теннис или бадминтон. Я им прописываю хорошую успокаивающую диету, которая в течение пары месяцев позволяет еженедельно сбрасывать от 2 до 5 фунтов. Таким манером можно сбросить от 16 до 40 фунтов без всяких проблем и неудобств. Все хорошо. Только большинство людей теряет в весе гораздо больше. Они соблюдают диету, но теряют в весе больше, чем ею предусмотрено. Тут словно некий часовой в мозгу пробуждается, который годами спал а теперь начинает орать пожар. Метаболизм ускоряется, потому что часовой приказал ему устранить лишние фунты, а куда весь дом не рухнул. «Окей», — сказал халик Ему хотелось верить Хустону. На работе он взял отгув, и теперь им овладело желание отправиться домой сообщить Хэйди, что с ним все в порядке, подняться с ней наверх и заниматься любовью при солнечном свете в их спальне. Верю. Если будешь по-прежнему терять вес, проведем полный курс обследования на ускорение метаболизма, сказал Хустон. Я, конечно, тут развивал мысль о том, что мы мало что мыслим в метаболизме, но иногда подобное обследование дает очень много. Я, правда, думаю, что до этого дела не дойдет. Мне кажется, темп похудания замедлится. На этой неделе фунтов 5 на следующей 3 потом один, а там встанешь на весы и обнаружишь, что снова набрал.